Глава пятнадцатая. «Давайте успокоимся», — призвал дядя Бенджамин. «Давайте лучше успокоимся». «Успокоимся!» — миссис Фредерик заломила руки. «Как можно успокоиться? Это же позор!» «Как ты вообще ее отпустила?» — напустился на страдалицу дяди Джеймс. «Отпустила? Как я могла ее остановить, Джеймс? Пока мы с Кристин были на кухне, она собрала большой чемодан, Я отдала его ревущему абелю, когда он отправился домой после ужина. А потом спустилась сама с маленькой сумочкой в зеленом саржевом костюме. У меня было ужасное предчувствие. Не могу это объяснить, но, кажется, я знала. Дос собирается совершить что-то ужасное. Жаль, что предчувствие чуть запоздало, сухо заметил дядя Бенджамин. Я спросила Дос, куда ты собралась? Она ответила, я иду искать свой голубой замок. «Может быть, это убедит Марша, что она повредилась рассудком», — вмешался дядя Джеймс. «Я говорю, Валенсия, о чем ты толкуешь, она? Я собираюсь вести хозяйство у ревущего Абеля и ухаживать за Сис. Он будет платить мне 30 долларов в месяц. Не знаю, как я не упала на месте замертво. Тебе не следовало отпускать ее, не следовало вообще выпускать из дома», — прошепел дядя Джеймс сквозь стиснутые зубы. Ты должна была запереть дверь. Она стояла между мной и входной дверью. Ты даже представить себе не можешь, насколько решительно она была настроена. Твердая, как скала. Это так на нее не похоже. Она всегда была примерной, послушной, а теперь ее не удержать, не привязать. я высказала все, что думаю, надеясь привести ее в чувство. Спросила, неужели она не ценит свою честь. Я обратилась к ней со всей серьезностью. «Дос, если репутация женщины хоть раз запятна, она ничто не сможет вернуть ей безупречность. Ты навсегда лишишься доброго имени, если пойдешь к ревущему Абелю ухаживать за такой дурной девушкой, как Сисгай. Она сказала, «Я не считаю Сисси дурной, но даже если бы она была такой, это не имело бы для меня значения». Так и сказала, «Это не имело бы для меня значения». Она лишилась остатков приличия, взорвался дядя Бенджамин. «Сиси -си умирает», — сказала она. «И это стыд и позор, что никто во всей христианской общине не готов для нее ничего сделать, что бы она не совершила и какой бы ни была, она человек». «Ну, если поглядеть на все под этим, углом полагаю, так оно и есть», произнес дядя Джеймс важным видом, словно сделал выдающееся умозаключение. «Я спросила Дос, неужели у нее нет уважения к приличиям?» Она ответила, «Я всю жизнь только и делала, что соблюдала приличия. Теперь я буду жить, а приличия могут проваливать. Проваливать!» Возмутительно вскипел дядя Бенджамин. «Возмутительно!» Это его несколько успокоило, но больше никому не помогло. Миссис Фредерик рыдала. Кузина Стиклс вклинилась между ее стонами отчаяния. Я говорила ей, мы обе говорили ей, что ревущий Абель убьет ее, как убил свою жену во время запоя, а она только посмеялась. Я не боюсь ревущего Абеля, меня он не убьет, Я Абель слишком стар, чтобы опасаться его ухаживаний. Что она имела в виду, что за ухаживание? Миссис Фредерик поняла, что если она хочет вернуть контроль над разговором, то должна прекратить рыдать. Поленсия вызвала я к ней. «Положим, ты не ценишь свою репутацию и честь семьи. Ну неужели тебя не волнуют мои чувства?» Она ответила, «Ничьи не волнуют. Вот так просто — ничьи!» «Сумасшедшим плевать на чужие чувства», — вставил дядя Бенджамин. «Это один из симптомов». Я разрыдалась, она заявила, «Иди, мама, и будь молодцом. Я собираюсь совершить акт христианского милосердия. А что касается вреда для моей репутации...» «Ты же знаешь, что она не имеет значения, раз у меня нет никаких шансов выйти замуж». И с этими словами она повернулась и ушла. «Я спросила вдогонку», — патетически произнесла кузина Стиклс, «кто же теперь будет натирать мне спину?» И она ответила, она ответила, «Нет, я не могу этого повторить». Иронда отмахнулся дядя Бенджамин. «Давайте без глупостей, сейчас не время быть щепетильными». Она сказала, — кузина Стиклс понизила голос почти до шепота, — она сказала, — вот проклятие. — Только подумать, я прожила жизнь, чтобы услышать, как ругается моя дочь, — простонала миссис Фредерик. «Это, — Это не настоящее ругательство, — пробормотала кузина стикл желая смягчить свои слова, когда худшее уже было сказано. Но она и теперь не упомянула о перилах. Это первый шаг к настоящей брани, — непреклонно объявил дядя Бенджамин. А самое ужасное, — миссис Фредерик поискала сухое место на носовом платке. Теперь все узнают, что она не в себе. Мы больше не можем хранить это в тайне. О, я этого не перенесу. Тебе следовало построже ее воспитывать, когда она была маленькой, — укорил дядя Бенджамин. Куда еще строже, не понимаю, — вполне честно ответила миссис Фредерик. «Хуже всего то, что этот негодяй Снейт все время околачивается возле дома ревущего Абеля», заявил дядя Джеймс. «Будурат, если нынешний приступ безумия не приведет к чему-то худшему, чем несколько недель в том доме. Сессия Гай дольше не протянет». «Она даже не взяла свою нижнюю фланелевую юбку», простонала кузина Стиклс. «Придется мне снова побеспокоить Амбраза Марша, чтобы поговорить об этом», изрек дядя Бенджамин, «Имей в виду Валенсию, а не юбку». «Ну, я повидаюсь с адвокатом, с Фергюсоном, известил дядя Джеймс. «Так или иначе», — добавил дядя Бенджамин, — «давайте успокоимся».